А это что?» — поспешил перевести разговор в другое русло Илья, указывая на диковинный агрегат Кащея. Из него вылезло вот это. Балбес выдернул из кармана пузырь экстра эликсира с блаженствующим внутри эфритом. Тот в пьяном угаре что-то вдохновенно завывал глядя соловелыми глазами сквозь склянь на три девятый синдикат илья прислушался похоже на мараха яма только на такой развеселый лад ну ладно докладывайте бывалый солидно откашлявался замок уой никого нет все что нашли подозрительного прихватили с собой ясно я «Можешь с ними что-нибудь сделать?» Илья кивнул на скульптурную группу. «Информация нужна? Позарез?» «Ой, не знаю, сынок. Вылечить их вряд ли, а вот информацию из каменных голов извлечь. Попробую. Гена, блюдечко». Гена в срочном порядке притащил с кухни блюдечко услужливо подсунул в сухонькие руки старушки яблочко ведьма поставила блюдечко на стол пустила по голубой каемочке яблочко не начала колдовать блюдечко начало прокручивать содержимое памяти последних минут жизни героическойы разведчиков три девятый синдикат сгрудился вокруг стола оживленно комментируя происходящее на блюдце события. «Так, вот Кощик. Интересно, чего он мастерит? Шутки его знает Тихо. Вроде к нему кто-то пожаловал. Кто? Ну-ка, ближе». За событиями, происходящими на вилле Кощея, разведчики наблюдали с ветвей огромного дерева, росшего напротив, и шерестящие листва... Постоянно перекрывал обзор. Непонятно. Да это потому, что со спины вроде баба. Вот старый Харич, возмутилась Яга. из самого песок сыплется, а он все по... В этот момент блюдечка крупным планом показала изумленное лицо Кощея. Не похоже, чтоб он ее ждал куда это они в соседнюю комнату ничего не видно похоже разведчиков это тоже не устраивало и они перелетели на подоконник в поле зрения блюдеччка сразу появилась дверь которая с треском распахнулась и оттуда выкатился клубок тел клубок переплелся столь страстно и катался по полу так энергично что количество тел сразу даже было трудно пересчитать. «Уй, чё творят?» — ахнула Яга. «Чё творят?» Изображение на блюдечке задергалось. гуся возмутился Гена. «Не отвлекайся, настройку держи». «Так я держу!» «Ягуся тут ни при чем!» — вздохнул Илья. Это наши разведчики возбудились. — За нами подглядывают! — взвизгнул из блюдечка женский голос. Из катавшегося по полу клубка вынырнуло прекрасное женское лицо в обрамлении шипящих зимей и в упор взглянула на тридевятый синдикат. — Ай! — блюдечко Покрылась мелкой паутинкой трещин и рассыпалась прямо на глазах отшатнувшегося синдиката. Окаменевшее яблочко покатилось по столу. — Вообще-то фигурка у нее ничего, — выдавил из себя Чебурашка. — Все при ней, — согласился Гена. — Какие кадры уходят в небытие! Схватился за голову предводитель летучих обезьян. «Не горюй!» — неловко погладил его по махнатой руке Гена. «Хочешь, мы им памятник поставим за счет государственной казны?» Выдавил из себя Чебурашка, с ужасом думая о непредвиденной статье расходов. «Да они сами теперь памятник!» Расстанал предводитель. «Так это ж еще лучше!» Обрадовался министр финансов. «Прямо сейчас у фонтана и поставим. Хочешь?» «Хочу!» Дело в долгий ящик откладывать не стали. С грохотом отворились ворота, открывающие взлетно-посадочную полосу Горыныча и траурная процессия двинулась на поверхность земли. Чуткий маэстро, периодически совавший свой нос в зал заседаний, заглянул в него очередной раз, сразу проникся торжественностью момента, приволок откуда-то огромную духовую трубу и начал давить на психику всех присутствующих траурным маршем Шопена. Послышались первые рыдания. Это так воодушевило маэстро, что он удвоил усилия, и благодарная публика немедленно откликнулась. К тому моменту, когда процессия достигла фонтана, рыдали практически все. Расчувствовавшийся трус, балбес и бывалый ревели так, что чуть не уронили усопших в воду. И в этот момент из-за туч выплыла луна. Скульптурная группа затрепыхалась в руках Святой Троицы. Трус, полбес и бывалый с воплями «Нечистая!» рванули в разные стороны. Ожившие разведчики, не разжимая объятий, взмахнули крыльями, взметнулись на крышу культурно-развлекательного комплекса И крыша затряслась. Тридевятый синдикат застыл в ступоре. Луна вновь скрылась за тучами, Оставив супружескую пару застыть. Их тела немедленно покрылись каменной коркой. — Теперь я, кажется, знаю, Откуда пошли горгульи, — Прошептал Илья. — Откуда? — Уставился на него предводитель летучих обезьян. «Перед тобой Адам и Ева нового вида», — туманно пояснил подполковник. «Так все по местам, пора приниматься за дело».